Врачи, насколько помню, дали приблизительно такое заключение. А. Смерть произошла от малокровия, которое последовало за значительной потерей крови. Потеря крови объясняется присутствием на правой стороне груди зияющей раны. Б. Рану головы следует отнести к тяжким повреждениям, а рану груди к безусловно смертельным. Последнюю следует признать за непосредственную причину смерти. Ц. Рана головы нанесена тупым орудием, а рана груди режущим, и притом, вероятно, обоюдоострым. Д. Все вышеописанные повреждения не могли быть нанесены собственной рукой умершей. И е. E. Покушение на оскорбление женской чести, вероятно, не было. Чтобы не откладывать в долгий ящик и потом не повторяться, передам тут же читателю картину убийства, набросанную мною под первым впечатлением осмотров, двух-трех допросов и чтения протоколов вскрытия. Ольга, отделившись от компании, гуляла в лесу. Замечтавшись или поддавшись печальным мыслям, читатель помнит ее настроение в тот злополучный вечер, она забрела в далекую чащу. Тут ей встретился убийца». Когда она стояла под деревом и думала свои думы, к ней подошел человек и заговорил с ней. Человек этот не был подозрителен, иначе бы она крикнула на помощь, но этот крик не был бы раздирающим душу. Поговорив с ней, убийца схватил ее за левую руку и так сильно, что порвал рукав казакина и сорочки и оставил след в виде четырех пятен. Тут, вероятно, она вскрикнула тем криком, который слышала компания. Вскрикнула от боли и, вероятно, прочитав на лице и в движениях убийцы его намерения. Желая ли, чтобы она не вскрикнула еще раз, или, может быть, под влиянием злобного чувства, он схватил ее за грудь около воротника, о чем свидетельствуют две оторванные верхние пуговки и красная полоса, найденная врачами на шее. Убийца, хватая за грудь и потрясая, натянул золотую цепочку, бывшую на шее. От трения и давления цепочкой произошла полоса. Затем убийца наносит ей удар по голове каким-то тупым орудием, например, палкой или, быть может, даже клинком кинжала, висевшего у Ольги на поясе. Придя в азарт или найдя, что одной этой раны недостаточно, он обнажает кинжал и с силой вонзает его в правый бок. Я говорю «с силой», потому что кинжал был туп. Таков мрачный вид картины, которую я имел право набросать на основании вышеизложенных данных. Вопрос, кто был убийцей, по-видимому, не был труден и решался сам собой. Во-первых, убийцы руководили не корыстные цели, а какие-то другие. Подозревать стало быть какого-нибудь заблудившегося бродягу или оборванцев, занимавшихся на озере рыбной ловли, не было надобности. Крик жертвы не мог обезоружить грабителя. Снять брошку и часы было делом одной секунды.